Глава десятая. «Это последний», — выдохнул агент, бывший агент Лир, и быстрым жестом налепил на кожу заживляющий пластырь. По израненной руке разлился приятный холодок, означающий, что каких-то полчаса, и от рана останется только воспоминание. Под ним лежала груда предметов. Удостоверение, тайное удостоверение, фальшивое удостоверение для тех случаев, когда нельзя показывать ни тайное, ни основное куча микрочипов, из телефона, из корабельного навигатора, откуда угодно. Эти, три последних, он выковырял из собственного тела. Да уж, тяжело волиться, когда ты личный агент императора. С другой стороны, ты отлично знаешь, где вживлен какой жучок, и знаешь, где резать. Главное — решиться. — У меня тоже, — отозвалась Ди. — Уже не агент, просто Ди глядя на такую же, если не больше горку хлама перед собой. — Все, баста. Теперь они смогут найти нас только случайно. — Не верю в это. Галактика слишком велика. Лир улыбнулся. — Итак, что мы сделаем с этим барахлом? Просто выкинем в урну в туалете какого-нибудь паршивого бара? — Недостаточно торжественно, Лир. Предлагаю пойти на пляж и развести там костер. Вон в нем-то мы и сожжем это все. — Отличная идея. Главное взять туда закуски и коктейли. И успеть до заката. Пошли? Ага, идем. Черт, как же он все-таки доволен тем, что они выбрали сбежать со службы. Лучшее решение в его жизни. Твою ж мать! Стоящий на небольшом смотровом балкончике человек глядел, не отрываясь, как внизу на пляже двое агентов Лир и Ди жгут свои удостоверения и микрочипы в разведенном костре и бурно празднуют свою спонтанную отставку. Когда он, наконец, отнял от глаз бинокль, то сплюнул и выругался. «Да какого? Столько времени потрачено зря!» «Да, парень!» — раздалось за его спиной. «Так ты розовую чуму точно не догонишь!» Парень раздраженно обернулся на доракола. «Сам знаю!» — отрезал он. «Я думал, они летят к нему, а они, блин, просто развернулись и... и... и сделали правильный выбор!» — хмыкнул доракол. «Верно, верно!» — Лететь на Акс-400, — выдумал тоже, — да проще сразу застрелиться. — Может, мы бы догнали его раньше? — огрызнулся его собеседник. — Розовую чуму. Если бы вы со Слиперс не отвлекались на свои бюрократические абордажи. — Тогда я не был бы зец-капитан Ярик Даракул. Гроза всех систем! — расхохотался пират. — Розыгрыш Тендера! — заорал механический попугай на его плече. — Розыгрыш Тендера! — К тому же, — рассудил доракол. — Дальше бы я все равно не полетел, как я и говорил. Мы и так забрались слишком далеко. Уже началась зона боевых действий. Слишком опасно, а добычи никакой. Просто не мог тебе отказать, пока ты рассказывал мне все эти земные способы коррупции и отката. 5267, — Пять тысяч двести шестьдесят семь, — запропотоколировал попугай. Парень снова сплюнул. — Ну, не помню я больше. Он был мрачнее тучи. Но мне позарез нужно его догнать, понимаешь? Вопрос жизни и смерти всей галактики. Если бы они знали то, что знает он. Знали, что стоит на кону. Да-да, каждый так говорит, — отмахнулся Дораков. А потом не может даже правильно заполнить форму номер 2055. Удачи, парень, ищи его, догоняй, но уже без нас. Привет тебя, Слиперс. Он хлопнул собеседника по плечу и, уже развернувшись, чтобы уйти, добавил. — На твоем месте я бы не беспокоился по поводу розовой чумы. По опыту говорю, если подождать немного, он опять где-нибудь нашумит, и ты снова сядешь ему на хвост, сынок. — Этого-то я и боюсь, — отозвался парень. — В любой момент может стать слишком поздно, и не надо звать меня сынок. — Это еще почему? — У меня от этого слова вьетнамские флешбеки. «Какие, какие — Какие-какие? — не понял дырокол. Парень устало вздохнул. Он так и не привык к тому, что эти галакты не понимают земных выражений. Мой дед часто любил повторять «что?» «Что?» «Да он же до хрена всего!» — повторял мой дед. «И почему я его не слушал?» «Почему запоминал только хихоньки да хахоньки, а все стоящее выбрасывал из памяти?» Вот теперь в голове вертелись только его слова о том, что я избранный, и о визитерах, которые явились к нему за неделю до моего рождения и наказали беречь. Так это что, была правда? Вот же, блин, кто бы знал. Дед определенно знал. Вот только где его искать теперь, деда? Пропал, покачала головой бабуля, ставя перед нами тарелку с нарезанным черным хлебом. Ровно через неделю после тебя, внучок. Просто взял и пропал, не мог поверить я. Ну, ты же пропал, что же ты удивляешься? Да, но меня-то призвали на императорскую битву. Не могли же его тоже. Черт, а вдруг где-то в галактике проводится вторая битва название самого лучшего космического деда? Или какой-нибудь другой избранный бегает по планетам, собирая наиболее крутых дедов с помощью специального деда-системы? Да ну, бред какой-то. Я выдохнул и уставился на тарелке с дымящимся борщом. Похоже, Фрида, Лорна и Моргана Атаульфа земной суп вполне себе оценили, только праец так и сидел в соседней комнате перед табуреткой напряженно, глядя на шахматную доску. Да, а ведь отец поначалу икал и косился, глядя на гигантского прямоходящего льва, который заявился к нему домой. А сейчас, глядите-ка, увлеклись общим хобби, втянулись и увлеченно играют, что-то с азартом комментируя. Моя старая квартирка была тесной куда теснее, чем она казалась мне до всех этих космических приключений, а сейчас и вовсе напоминала банку с сардинами. Впрочем, я не жаловался, даже при том, что деда здесь не оказалось, все равно приятно было навестить родных и поесть домашней еды. — Кушай, внучок, кушай! — бабушка покачала головой. — Как исхудал! Да чем же ты там только питался в этом своем космосе? — И не говори, бабуля, — прочавкал я. «Если бы не космокрабы, вообще умер бы с голоду». «Ммм, вкус магазинного майонеза. Как же я о нем мечтал во время долгих перелетов с космическими рациональными сухпайками». «Хорошо, что ты сумел прилететь обратно», — вздохнула мама, вертя в руках одну из безделужек с Лас Касминара, которую я подарил ей вместо сувенира. «Мы здесь все с ума сходили от неиз...» «Мы здесь все с ума сходили от неизвестности. Сначала ты, затем дед. Думали, уже не вернетесь». Я пожал плечами. Ничего еще ведь не закончилось, радоваться рано. А что он говорил, дед в смысле, перед тем, как пропасть? Может, что-то необычное? Бабушка и мама вздохнули, уставившись на меня. Это же дед, — с легким упреком ответила мама. Он всегда говорил, — необычное, — подхватила бабушка. Вот-вот, но ну, кто же его слушал? В том-то и дело, именно. Я даже жевать перестал. Выходит, дед что-то знал, и все его байки были правдой. «Может, хоть что-то запомнили? Что-нибудь из того, что он сказал после моего исчезновения?» «Говорил, что тебя забрали какие-то «они», — донесся из комнаты голос отца. «И что нужно где-то срочно достать корабль, чтобы лететь в космос спасать тебя, потому что ты там, мол, дня не продержишься». «Ах, вот так! А мы тогда сходим конем!» Я прикрыл глаза. Взрыв мозга. Все это время, дед, поверить не могу. Мысль о том, что все это может быть просто похмельным делирием деда, а его пропажа имеет какое-нибудь простое, банальное, земное объяснение, как в тот раз, когда он нашел на улице потерянный паспорт какого-то чешского пенсионера, пошел отнести его в посольство Чехии, но по пути попал под автобус, угодил в больницу и из-за путаницы документов и похожих фото был отправлен в Прагу. Как говорил дед в тот раз, он прекрасно понимал, к чему идет, но уж очень хотелось отведать знаменитого чешского пива. Но как тогда быть с пирамидами? Пирамиды построили пришельцы. Клише, совпадение, штамп, в который верят тысячи людей по всей планете. Ну едва ли дед мог случайно угадать название строительной компании. Ну и черт с ним. Разберусь, обсужу с командой и решу, что делать дальше. Искать где-нибудь старика или вначале разобраться с участниками битвы и лично императором. Может, какая-нибудь умная мысль и всплывет в ходе мозгового штурма. А пока короткая передышка и домашняя еда. Да и с семьей я давно не виделся. В конце концов, участники битвы не за мной одним гоняются, но и друг за другом тоже. Кому-нибудь могло бы показаться, что моя семья как-то слишком уж спокойно и буднично восприняла все случившееся сегодня. Мое внезапное возвращение после месяцев отсутствия в компании пришельцев с космическим кораблем, аккуратно припаркованным во дворе. Кстати, об этом. Быстрый топот ног на лестнице, поворот ключа, хлопанье двери, и по квартире разнесся голос моего младшего брата. — Вы не поверите! По телевизору такое крутят, такое, а у нас во дворе стоит настоящий космический кора. Он осекся, ворвавшись на кухню и уставившись на нас, собравшихся за тесным обеденным столом. — Ага, — весело прорычал Прайд, возникая в дверях соседней комнаты и нависая над ним. — Это наш. Ну, чем тут у вас кормят? — Мой, — поправил я. — Вообще-то мой, — заметила Фрида. — Но так уж и быть, пусть будет наш. — А я бы сыграл еще партийку, заявил папа из комнаты. — Внучок, ты кушать будешь? — завершила сцену бабушка с чистой тарелкой в руках. Так вот, нет, вне всякого сомнения семья была удивлена обрадована, даже шокирована. Но все-таки они были моей семьей, а значит, жили под одной крышей с моим дедом. Удивление было для них старым, добрым, хорошо знакомым другом. — Откуда? Откуда ты? А вот братишку, кажется, пробрало побольше остальных. — Из космоса, — пояснил я, подвигаясь на табуретке, чтобы ему тоже хватило места за столом. До того, как мы сели обедать, я как раз рассказывал всем про то, как победил одного мудака по имени Артел и что из этого вышло. Императрица хмыкнула и возвела глаза к потолку. Кажется, ей очень не понравился мой рассказ о том, как она пригрела у себя на груди маньяка-сталкера, хотевшего похитить ее дочь. С другой стороны, борщ ей, похоже, понравился. Даром, что поначалу что-то ворчало на тему некоролевской пищи. Братец хлопал глазами. Блин, как приятно снова оказаться в кругу семьи. «Так что там по телевизору?» — напомнил я. «А!» Тот изо всех сил попытался не уронить челюсть, глядя то на бластер на моем поясе, то на Прайда, то на Фриду. — Когда ты вошел, то сказал, что по телевизору что-то крутят, — пояснил я. — Что-то такое, что ты сказал об этом даже раньше, чем про корабль. — А, это? — он кивнул. — Так его сейчас по всем каналам крутят, на повторе, и в интернете только его и репостят. Я пожал плечами. Думаю, это насчет космических кораблей, которые появились на Земле. Кроме меня, тут еще кое-кто прилетел. Должно быть, участники битвы устроили зрелищный бой. Лишь что-нибудь в этом духе. Пусть создают контент. Чем больше их убьется друг от друга, тем меньше будет желающих прикончить меня. Да, братишка закивал. Но это только начало. Там один из этих пришельцев, он обращение записал к остальным. Синюшный такой, без носа. Мы с Фридой переглянулись. Утер пробормотала марганата Ульфа, вставая из-за стола. Это он. Как посмотреть это сообщение? Еще пару раз растерянно моргнув, брат достал из кармана смартфон и через минуту развернул экран к нам. Вот оно. Вы, по недосмотру ставшие участниками императорской битвы... Рожа утра и правда была страшной, и в обычные дни некрасавчик, сейчас он выглядел кипящим от ярости, видимо, из-за того, что я изменил его хитрые планы. «Мы отрезаны от Империи аномальным поясом, и связи с Империей нет, так что хватит ужимок, скажу как есть, вам пиздец». «Интересное начало». «Выли жалкие неудачники, которые дожили до этого дня по одной причине — Все прочие участники битвы были еще большими неудачниками и слабаками. Теперь пора заканчивать с цирком, и я прикончу вас всех. Я — единственный, кто достоин носить звание победителя императорской битвы. Я — тот, кто будет императором во веки веков, и я никому не позволю покушаться на мою корону. Я тихонько покосился на императрицу Ифриду. Что мать, что дочь закусили губы, Похоже, каждая думала о своем. Но есть одна поправка к правилам игры. Лицо утра пересекла очень нехорошая улыбочка. Розовая чума решил, что может вставлять мне палки в колеса. Итак, слушайте внимательно, неудачники. В своей доброте я решил пощадить одного из вас и даже выдать ему императорскую награду. Все, что нужно сделать... Это схватить розовую чуму живьем и приволочь ко мне. Я лично хочу прикончить наглеца. Все слышали меня? Вы мне розовую чуму, я вам долгую и счастливую жизнь при императорском дворе. Принесите мне его. Все, достаточно. Вырубайте эти камеры чернь». Мы все молчали. Что ж, наверное, никто и не строил иллюзии насчет утра, никто и не ждал, что финал... Императорской битвой будет легкой прогулочкой. И все равно неприятно было узнать, что негодяй объявил на меня охоту. «Нет, ну вы видели?» «Видели? Круто же!» — выдохнул мой братишка, отмирая. «Не завидую я этой розовой чуме, кто бы он ни был. Но как же это круто! Что это вы на меня так смотрите?» «Хм...» — заметил я. «Видишь ли, так уж вышло, что розовая чума — это я». «А-а-а! а а почему «Корабль мрачно отрезал я. Его цвет?» «Да, точно». Брат умолк, покраснев. «Врет!» — неожиданно вспыхнув, выпалила Фрида. «Он врет. Неважно, принесут ему тебя на блюдечке или нет. Он прикончит всех участников. Я его знаю». «Не недооценивай своего отца, Фрида», — холодным тоном заметила императрица, садясь обратно за стул. «Он, конечно, мерзавец, но он вовсе не тупица, и, возможно, его план глубже, чем нам кажется». Я поглядел на свою команду. Это сильно меняет дело, и, возможно, мне бы не стоило рассиживаться тут так запросто, оставив корабль на виду. Возможно, кто-нибудь уже засек меня, и сейчас летит сюда. В этот момент раздался звонок в дверь, долгий и настойчивый. Я моргнул и дернулся было, но тут же успокоил себя. Едва ли участники битвы будут утруждать себя тем, чтобы позвонить в звонок. Все уставились в сторону двери. Первым к ней направился папа. Распахнул ее. Если до этого квартира напоминала банку с сардинами, то теперь и вовсе превратилась в не пойми что. Метро в час пик. На пороге стоял толстый красномордый дядька в дорогом костюме, знакомый мне по телевизору. В одной руке он держал необъятный букет цветов, а в другой воздушный шарик почему-то с надписью «С днем рождения». Следом за ним виднелся широкоплечий тип фуражки. Кажется, начальник полиции в нашем городе. А следом за ними волочились какие-то ребята с камерами и еще всякая разная массовка. Да чтоб вас! В довершении ко всему, как только дверь распахнулась, в воздухе отчетливо запахло чем-то резко сладковатым. Наверное, обычный человек не почувствовал бы, но у меня-то усиленное обоняние. Я, конечно, уже слегка привык к нему и даже научился отключать по желанию но лишь до определенного предела. Может, это у красноморда вадиколон такой? Или цветы так пахнут? «Дорогие господа инопланетяне!» пропыхтел тот, втискиваясь в квартиру вместе со своими цветами и шариком. «Для нас, для нашего города и даже конкретно для нашего района огромная честь встретить вас первыми. Я, как мэр, от лица всей городской администрации...» Высунувшись в коридор вслед за папой, я тупо моргал глазами. Ну да, а чего я ждал, оставляя корабль там, во дворе? — Ой, — охнула бабушка, высунувшись в коридор. — Это ж вы, а я вас по телевизору. Ой, да и тарелки чистые у нас кончились. Ну ничего, я сейчас что-нибудь придумаю. — Не суетитесь, не суетитесь! — благодушно махнул рукой мэр, на всякий случай вставая подальше от Прайда. — Мы же ведь не к вам, а к вашим инопланетным визитерам. «Но вы тоже молодцы, не растерялись, приняли их как следует. А вы?» Он с явным недоумением оглядывал квартирку, не понимая, почему инопланетные визитеры выбрали для первого контакта именно ее. Затем его взгляд перешел на меня. Видимо, он пытался решить, местный я или пришелец. С одной стороны, я выглядел совершенно по-земному. С другой — бластер на поясе. «Землянин», — кивнул я, — «но из космоса». И владелец корабля внизу. Давно не был дома, прилетел пообедать. Так это же еще лучше. Он просиял, протянув мне шарик и цветы. Наш человек там, первый среди пришельцев. Вы-то нам и нужны. Э, спасибо за шарики и все такое. Я положил цветы на тумбочку в прихожей и зацепил нитку шарика за крючок вешалки. Тот повис под потолком. Но здесь и без вас было довольно тесновато, не находите? Да, согласно закивал мэр. «Поэтому я хотел бы пригласить вас к нам в мэрию, где уже собрался весь цвет нашего города, а также журналисты, включая несколько иностранных. Это исторический день для нашего города и для наших цивилизаций». Я вздохнул. «Тяжело быть знаменитостью». «Видите ли», — заметил я, — «мы спешим», — подсказала Лорна, подходя ко мне сзади. «По своим инопланетным делам», — подкрепил Прайт. «Только поесть залетели», — закончила Фрида. «Ну, как раз доели, и уже улетаем». «Так там, это, банкет будет», — радостно подсказал из-за спины мэра начальник полиции. «Или это глава пожарных? Нет, где-то я его точно видел». «Да ну, какой банкет? Мы уже наелись», — запротестовал я. «И потом, инопланетные дела, знаете, это рутина, когда тебя хотят найти и грохнуть с десяток других пришельцев. Простите, но не получится». Если хотите, можем сделать селфи по-быстрому». «Да что же ты такое говоришь?» — зашептала мне на ухо бабушка. «Это же сам наш мэр». «У нас на кухне сидит императрица всей галактики», — напомнил ей я. «Ну, это тоже неплохо, да, но мэр сам. Его же по телевизору показывали. Нельзя ему отказывать». Мэр, углядев колебания, разулыбался, хватая меня за руку. «Послушайте, я ведь тоже видел тот ролик, который крутят по всем каналам». «Если тот инопланетянин этот про вас, так ведь это как раз ваша возможность». «Что еще за возможность?» – не понял я. «Обратиться с ответом», – просиял мэр. «Столько камер! Столько журналистов!» «Послушайте, господа пришельцы, вы должны осознать, насколько это исторический день для нашего города. Двое иностранных журналистов ведут свои репортажи от нас». А тот тип без носа, дано ну его, это не он к нам прилетел, и не ему мы собираемся вручить ключ от города. — Обратимся с ответом? — Фрида показилась на меня. — А ведь и правда, нам есть что сказать ему. — Молиция, — императрица вновь встала. — Ты не будешь туда ехать, и не будешь ничего говорить на камеры. Во всяком случае, спонтанно и на эмоциях. Ты меня поняла? Мама — Мама! Я хмуро посмотрел на мэра. А если прямо туда, в мэрию, на банкет, заявятся пришельцы на боевых кораблях и угробят и вас, и заграничных журналистов, день все еще будет историческим? Наверное, да. Кажется, толстяка проняло. Он покраснел еще сильнее и принялся ослаблять галстук. Да там же наряд полиции в охране стоит. Оптимистично пробасил из-за его спины начальник полиции. Фуражка вздымалась и опускалась, когда он говорил. А хотите и два наряда поставим? Никто не пройдет. «Да ну его нафиг!» — я скептически поглядел на Фриду и остальных. «А есть смысл записывать какой-то ответ, обращаться, тратить время? Может, лучше потратить его на то, чтобы родить какой-то план?» «Да!» — горячо закивала Фрида. «Просто скажи им, что император обманывает всех, что он не станет никого щадить. Все они претендовали на звание победителя битвы. Одного этого достаточно, чтобы он оскорбился». «Ладно, это допустимо», — согласилась императрица. Но ты, Фрида, все равно не поедешь туда. Ты наследница империи. Нельзя, чтобы ты по незнанию сказала что-нибудь не то. Я нахмурился. Ладно, в словах Фрида был смысл, но может просто снять ролик и выложить его в сеть? Император, похоже, так и сделал. Но император — синий тип без носа, а я землянин. Да, можно сняться на фоне корабля, с прайдом сбоку, но пока видео заметят в бездонной всемирной паутине, пока оно раскрутится... Наверное, куча камер и два заграничных журналиста быстрее и надежнее. Так, кивнул я мэру, давайте условимся сразу. У нас не больше часа, а лучше, если меньше. Никаких долгих интервью. Обращение от меня, пара селфи с вами, немного помашу ручкой и обратно. Разумеется, просиял тот, утирая под платочком. У вас свои дела, я понимаю. Вы летели из космоса не для этого. Конечно, конечно. А вы я обернулся на фриду императрицу раз остаетесь здесь подумайте что нам делать дальше я тоже останусь заявил прайд в конце концов придумывать планы это тоже почти шахматы да заморгал мэр а я думал вы с нами тоже но кажется в его глазах читалось только облегчение не а зевнул прайд во всю пасть от чего мэр попятился я не с вами я тут кэп ты это захвати что нибудь в банкета. — Да разве ж там на банкетах этих есть настоящая еда, — всплеснула руками бабушка. — Я же сейчас еще пельменей домашних из морозилки достану. — Эх, блин, тут домашние пельмени, а я ухожу куда-то. На какие только жертвы не приходится идти. — Ладно, оставьте и мне немного пельменей, — кивнул я. — Что ж, Лорна, выходит, мы с тобой идем вдвоем. — А можно мне с вами? — с широко распахнутыми от восторга глазами попросился мой брат. — Нет! отрезал мэр. «Только для пришельцев и тех, кто бывал в космосе. Не переживайте, вас потом наградят отдельно, как семью героя». Он зачем-то подхватил шарик с надписью «Днем рождения» и первым поспешил убраться из квартиры. «У двери подъезда нас уже ждало несколько черных машин». Мэр с опаской косился на розовый корабль. «Да уж. Когда я заходил в дом, корабль оплепили дети и просто зеваки. А сейчас тут никого, кроме полицейских, держащих охрану». Я уже собрался было сесть в машину, когда мэр, как-то вдруг сдувшись и отойдя подальше, вдруг выдохнул. «Вы уж поймите, я этого не хотел, они меня заставили». «Чего?» Мои глаза расширились, но тут мне нанесли удар. Ну, или попытались. «Непробиваемая кожа, сучечки». И повышенная сила. Я ударил в ответ даже раньше, чем обернулся и по раздавшемуся крику понял, что попал. На нас с Лорной тут же кинулись все остальные. Та самая массовка, побросавшие камеры. «Это у вас тут пресс-конференции такие?» – завопила девушка. «На нас наставили пушки, и если мне они особо повредить не могли, разве что в глаз попадут, то ей вполне». «Не знаю, это у меня первая пресс-конференция. Не дожидаясь, пока откроют огонь, я рванулся вперед. Бить по рукам, вышибить оружие, а уже потом разобраться, кто такие эти «они», которые заставили мэра». Стрелять нападавшие не спешили, зато в рукопашную шли с копом. Меня это не слишком волновало, и не с такими справлялись. «Он слишком силен!» — раздался чей-то крик. «Мы это не... а а, -а, -а, -а Кажется, я сломал ему руку, или ногу, или шею. В пылу боя я даже не присматривался. Лорна тоже не отставала, технарь или нет, но дралась она неплохо. Мэр трясся и потея отползал в сторону, А полицейские, что охраняли корабль, взирали на драку тупо и безучастно. У них были свои приказы, а остальное их не касалось. Кажется, мы побеждали. Вряд ли нападавшие понимали, с чем столкнуться, поэтому было несложно вырубить их, и... Раздался грохот. Я машинально присел, уклоняясь от выстрела, но это был не выстрел. Один из нападавших стоял с маленьким, почти игрушечным ножиком в руке, а шарик с надписью «С днем рождения», быстро сдуваясь, опускался вниз. Блин, почему они все зажали рты и носы? Точно, запах! Так вот, что это был за запах. Накачать шарик какой-то дрянью этого интересно придумали. Мои глаза слепались, тело наливалось свинцом, и не успев вырубить ближайшего ко мне нападавшего, рухнул на асфальт. Темнота не была абсолютной. То и дело я выныривал из -за бытия, чтобы услышать какую-то фразу или выхватить отдельное ощущение. Вот тяжелые наручники холодят мне кожу, вот меня куда-то везут. Нельзя давать ему шансы вырваться. Слишком силен, мы не были готовы. А чего еще ждать от космических пришельцев? Кто знает, что еще он... Нет, в расход нельзя. Он много знает и может быть полезен. Дадим ему шанс. Остальными займутся, но положение серьезно. Все, что мы делали в одночасье, оказалось под угрозой. Я не мог разглядеть говорящих, не мог расслышать окончание фраз. До поры до времени оцепенение не отпускало меня дольше, чем на пару секунд. А когда, наконец, отпустило, я ощутил, что лежу на холодном полу, в кромешной темноте, и руки у меня скованы чем-то тяжелым, даже по моим нынешним меркам. Что ж, по крайней мере, это не участники битвы. Эти бы не подкупали мэра и не устраивали столь хитрых похищений, да и слова, что я услышал, говорили об обратном. Но кто это, черт их дели? Я сел. Голова еще ощущалась чуть опухшей после снотворного. Интересно, сколько придется ждать, пока они не объявятся? Вспыхнул свет. Узконаправленный луч света, идущий откуда-то сверху, слепил мне глаза. Он падал ровно на меня, а вокруг оставалось все так же темно. Через пару секунд глаза привыкли, и я понял, что ощущаю в этой темноте отдельные пятна. «А нет, это не пятна. Это фигуры» фигуры, стоящие вокруг меня широким хороводом в ниспадающих балахонах и низко надвинутых капюшонах. — Ты очнулся, — заметила одна из них. — Сказать, которое именно, было невозможно. Звук доносился со всех сторон. — А вы еще кто такие? — Не важно, кто мы такие. Важно, кто ты такой, — заметил другой голос, тоже исходя отовсюду. — И мы знаем, кто ты такой. — Да ну, — я попытался шевельнуть руками, Они там что, скрестили наручники с гирями? — Ты осквернен заразой космоса, — пояснил третий голос. — Но все же ты землянин, а потому мы дадим тебе шанс сделать правильный выбор и встать на нужную сторону. — Да кто мы-то? — не выдержал я, напрягая руки. — Мы иллюминаты. Мы иллюминаты. Мы иллюминаты. Мы иллюминаты. Мы иллюминаты. Целый хор голосов на все лады повторял со всех сторон, что они иллюминаты. — Да хорошо, хорошо, я понял, — заорал я, — удивиться уже не было сил. И чего вы, блин, хотите? — Тысячелетиями, — заговорил первый, и в его голосе звучала торжественность. Наш орден берег Землю от вторжения извне. — Аномальный пояс защищал планету, и именовать его могли лишь единицы, и то по случайности, — подхватил второй. — Но сегодня произошло немыслимое. Сразу столько пришельцев в людных местах, «Как это произошло?» — потребовал у меня самый первый. «Ты прибыл вместе с ними. Ты знаешь, в чем их секрет. Как вы все обошли защиту аномального пояса?» «Защиту? Вы о чем вообще?» Я рванул, и тяжелые наручники со скрипом и лязгом разлетелись на две половинки. «Нет, все-таки вы недооценили мою силу». «Ладно, иллюминаты», — я встал, потирая запястья. «А теперь я тут буду задавать вопросы». Свет погас так же резко, как зажегся, но я уже бросился вперед к ближайшей фигуре и, пролетев мимо нее, врезался в стену. «Вернитесь сюда, трусы!» — завопил я, разворачиваясь. Быстрые шаги, звук открывающейся двери, и затем свет зажегся снова, но на этот раз уже полностью осветив абсолютно пустой зал и лорну, стоящую у двери с рукой на выключатель. «Проекторы», — пояснила она, — «перестраховщики сидят где-то в другом месте, а с нами общались через голограммы и динамики». «Тоже мне совет джедаев», — фыркнул я. «Так тебя же тоже допрашивали». «Ага, хотели знать про аномальный пояс. Так я начала читать им лекции о двойственной природе физики дублирующих пространств», — засмеялась Лорна. «Не похоже, чтобы им понравилось. Судя по всему, эти идиоты считают, будто аномальный пояс — какая-то божественная защита вокруг планеты, типа того». «Глупцы!» — донесся из динамика в голос одного из иллюминаторов. «Это вы ничего не поняли, но это и не важно». — Вам дали шанс, но вы им не воспользовались. — Так, дядь, — я стряхнул с рук остатки наручников кирпичей, — я задам только один вопрос. — Где тут выход? — И, надеюсь, ты ответишь правильно, потому что если нет, я все равно его найду. В ответ иллюминатора смеялись все. Мы с Лорной покраснев переглянулись. Это тянулось минуты две, не меньше. Раскаты клишированного злодейского смеха гремели со всех сторон. «Думаешь, ты все о нас знаешь, предатель земли?» Наконец сообщил первый голос. «Вам не выбраться с базы, ха!» «Ну их нафиг!» — махнул рукой Лорна. «Пошли разберемся сами. Если все замки тут такие же хлипкие, как на дверях камер...» Я пожал плечами, и мы с ней направились в коридор. «Как ты выбралась?» — уточнил я. Она довольно улыбнулась. «Пока я была в отключке, они меня обыскали, забрали все инструменты...» Но они понятия не имеют, куда я могу заныкать отвертку и паяльник. Расширив глаза, я густо покраснел. — Ты о чем подумал, идиот? — Лорна вспыхнула в ответ. — Кончики шнурков и заколки. — Ладно, ладно, я не об этом. Я примирительно поднял ладони. — Открыла дверь, хорошо, давай выбираться дальше. Хм... Лорна, которая шла первой, завернула за угол и замерла. Кажется, я догадываюсь, почему они так ржали. Завернув следом за ней, я остолбенел. Панорамное окно в половину стены открывало отсюда отличный вид на космос. Звезды, метеориты. Все так знакомо за время путешествия по галактике, и так дико видеть это тут. «Куда они нас завезли?» — лорна мотала головой. «За столько времени они бы не успели далеко». «Сказал бы, что это Луна, — предположил я, — но отсюда не видно Земли». «Хм-хм!» — неожиданно вклинился в наш разговор третий голос — хриплый и приглушенный. Он доносился из-за одной из дверей. «Так это потому, что мы на обратной стороне, на обратной стороне Луны!» Я распахнул глаза. «Да блин, вы шутите? Снова?» «Это оттуда», — определилась Лорна, бросаясь к одной из дверей. «Эй, кто-то там, тоже пленник? Сейчас я открою!» Но остолбенел не от того факта, что у иллюминатов были и другие заключенные и даже не от новостей про обратную страну Луны, просто я узнал голос деда».